Глава 17. О перманентной мобилизации. Соединенные Штаты мира, а не Европы, являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом. Ленин, 29 августа 1915 года. Численность населения Советского Союза перед началом Второй мировой войны была меньше численности населения Российской империи перед началом Первой мировой войны. Однако мобилизационный потенциал страны был неизмеримо выше. Разница между Российской империей и Советским Союзом в том, что в Российской империи при нехватке продовольствия возникало недовольство. Либеральная пресса ругала правительство, дерзкие юноши бросали с крыш листовки, демонстранты пели крамольные песни и завершалась революцией. А в Советском Союзе не было ни либеральной прессы, ни дерзких юношей, извели. И потому не только в военное, но и в мирное время нехватка продовольствия была хронической, а песен крамольных никто не пел. Нехватка продовольствия даже в мирное время неоднократно выливалась в свирепый голод с миллионами жертв. Но прошли те славные времена, когда можно было выходить на демонстрацию протеста. Сталин готовил страну к войне серьезно и знал, что при возникновении голода в ходе войны протест исключен. Вот почему в начале 1939 года Мобилизационный потенциал Советского Союза определялся в 20% от общей численности населения. Заберем всех мужиков из деревень на войну, а советский народ без хлеба как-нибудь перебьется, приучен. 20% — это максимальный теоретически возможный уровень мобилизации. 20% — это 34 миллиона потенциальных солдат. офицеров Понятное дело, страна не могла содержать в мирное время такую армию. И в военное время такую армию содержать невозможно, да она такая и не нужна. Было решено во время войны иметь миниатюрную армию, всего в 10-12 миллионов солдат и офицеров, но использовать ее интенсивно, немедленно восполняя потери. Такой подход именовался термином «перманентная мобилизация». Говорят, что советские дивизии, корпуса и армии были небольшими по составу. Это так. Но надо помнить, что их было много, а кроме того, солдаты и офицеров не жалели, использовали на пределе человеческих возможностей и сверх этих возможностей, и тут же заменяли. Это как счет в банке. Если у вас есть хороший источник пополнения, то деньги можно тратить легко и свободно. На каждый данный момент денег может быть и немного, но вы продолжаете тратить, зная, что завтра их снова будет в достатке. Именно так дела обстояли в советских дивизиях, корпусах и армиях. Людей в данный момент немного, но командование использует их интенсивно в уверенности, что не завтра, а уже сегодня пришлют в замену. Численность Красной Армии в ходе войны была относительно небольшой, но в нее было мобилизовано за четыре года войны 29,4 миллиона человек в дополнение к тем, которые в ней были на 22 июня 1941 года. Генерал армии Моисеев, правда, 19 июля, 1991 года. А в мирное время Красная Армия была вообще крохотной, 500-600 тысяч человек. Сталин вкладывал средства в военную промышленность, а численность армии держал ниже 1% рубежа, чтобы не обременять экономику, чтобы не тормозить ее рост. А потом Красная Армия начала расти. Численность ее составляла... 1923 год, 550 тысяч, 1927 год, 586 тысяч, 1933 год, 885 тысяч, 1937 год, 1 миллион 100 тысяч, 1938 год, 1 миллион 513 тысяч 400. К началу 1939 -го года Численность Красной Армии составляла 1% от численности населения. Это был Рубикон. Сталин его переступил. На 19 августа 1939 года численность Красной Армии достигла 2 миллионов. На этом Сталин не остановился. Наоборот, 19 августа... Он отдает тайный приказ о формировании десятков новых стрелковых дивизий и сотен артиллерийских полков. Процесс мобилизации маскировался. Скорость мобилизации нарастала. 1 января 1941 года численность Красной Армии 4 миллиона 207 тысяч человек. В феврале скорость развертывания была увеличена. 21 июня В 1941 года численность Красной Армии 5 миллионов 500 тысяч человек. Это не только Красная Армия, помимо нее существовали войска НКВД, охранные, конвойные, пограничные, оперативные. В составе НКВД были диверсионные части и целые соединения. НКВД имели свой собственный флот и авиацию. В мирное время... Явно не ожидая нападения Германии, Красная Армия до официального объявления мобилизации превзошла по численности армию России в военное время после завершения мобилизации. Если тигр будет гоняться за оленем, то никогда его не догонит. Олень легче и быстрее тигра. Если тигр будет осторожно подбираться, то тоже ничего не получится. Олень чутко вслушивается в тишину леса. Достаточно тигру хрустнуть веточкой, потому тигр использует оба метода в сочетании. Нападение тигра четко разделено на два этапа. Вначале он долго не слышно сантиметр за сантиметром крадется, затем следует короткий яростный рывок. Именно таким был замысел мобилизации Красной Армии и всего Советского Союза для ведения Второй мировой войны. Вначале осторожно, крадучись, увеличить армию до 5 миллионов, потом броситься. 5 миллионов для нанесения внезапного сокрушительного удара достаточно, остальное подоспеет. Вот почему в период тайной мобилизации в Советском Союзе на режим военного времени были переведены системы правительственной государственной и военной связи государственный аппарат идеологическая машина нквд и концлагеря комсомол промышленность и транспорт были подготовлены кадры командного состава и специалистов на армию превышающую 10 миллионов человек но рост самой армии искусственно сдерживался тогда численность армии достигла и превзошла 5 миллионов, Дальнейшее продвижение, крадучись, стало невозможным. Дальше звериный старинский инстинкт требовал бросаться. В каждой советской квартире коммунистическая власть бесплатно установила большой черный репродуктор — тарелку, а на каждой улице серебристый колокольчик. Однажды эти репродукторы должны были на всю страну прокричать мобилизацию «День рождения». М. Каждый советский резервист в своих документах имел мобилизационный листок ярко-красного цвета, на котором стояла большая черная буква М и предписание, в котором часу и где быть в день, когда мобилизация будет объявлена. Кроме дня М, миллионам резервистов в мобилизационных листках указывались дни М. M 1, N 2 и так далее. Это означало приказ явиться на сборный пункт на следующий после объявления мобилизации день или на второй и так далее. Надо сказать, что механизм мобилизации был отлажен и работал четко и безотказно, как нож гильотины падал на чью-то несчастную шею. Каждый резервист знал, что неявка в указанный срок, в указанное место, приравнивается к уклонению от призыва и карается по законам военного времени вплоть до расстрела на месте. Некоторые эксперты до сих пор ищут причины Великой Чистки 1937 тридцать38 годов. А причины на поверхности это была подготовка к мобилизации и войне. После 1937 года знали, что Сталин не шутит. Гитлер сорвал сталинскую мобилизацию. Но даже в критической ситуации, которая никакими планами и расчетами не предусматривалась, даже при отсутствии Сталина у государственного руля, даже при полном непонимании происходящего на всех этажах общества, от политбюро до самого последнего лак-участка машина мобилизации сработала. За первые семь дней войны в СССР было сформировано 96 новых дивизий в дополнение к существующим. Советская военная энциклопедия, том 5, страница 343. За первые семь дней войны в армию было призвано 5 миллионов 300 тысяч солдат и офицеров в дополнение к тем миллионам, которые уже шли к границам 22 июня. Маршал авиации Красовской описывает 22 июня в Северокавказском военном округе. Как только сообщили о начале войны, округ немедленно приступил к формированию 56-й армии. «Жизнь в авиации», страница 117 То же самое происходило и в других округах. где формировались по одной, а то и по несколько армий одновременно. На 22 июня Сталин имел 31 армию, но у Сталина было все готово для немедленного развертывания еще 28 армий, и развертывание началось немедленно, даже без его приказов. 56-я армия – одна из них. Система мобилизации – Распространялось не только на миллионы резервистов, которые должны стать солдатами и офицерами, но и на миллионы людей, профессии которых считались ключевыми в военное время. В резерве состоялись 100 тысяч врачей. Тыл советских вооруженных сил, Великой Отечественной войне, страница 69 -е. И каждый из них имел мобилизационный листок. Кроме того, Мобилизации подлежали сотни тысяч медицинских работников других профессий. На 9 июня 1941 года Красная Армия имела 149 госпиталей на 35 540 коек. На день М-30 планировалось развернуть одних только эвакуационных госпиталей на 450 тысяч коек. К слову сказать, их развернули. Мобилизационные риски имели все работники Министерства связи, Министерства путей сообщения, работники средств массовой информации, стукачи НКВД и многие другие категории граждан. В день М и три последующих дня из народного хозяйства в Красную Армию предписывалось передать четверть миллиона грузовых автомобилей и более 40 тысяч тракторов. Боевое планирование всегда ведется без привязи к конкретной дате. День начала операции обозначается буквой «Д», и штабные офицеры планируют мероприятие, которое надлежит осуществить в этот день. Затем они отрабатывают план на следующий день, который именуется «Д плюс и следующие за ним «Д плюс и так далее. Кроме того... Отрабатываются планы на предшествующие началу операции d 1 и другие предшествующие дни. Такой подход позволяет, с одной стороны, вскрыть дату начала операции даже от тех офицеров и генералов, которые ее планируют. С другой стороны, в случае, если по каким-то причинам срок начала операции перенесен в любую сторону, В заранее подготовленных документах ничего не надо менять. План легко накладывается на любую дату. Точно так же отрабатывались и советские планы мобилизации. Не зная даты, планировщики составляли детальные планы мероприятий на день М, то есть день, когда правительство мобилизацию объявит, а также на последующие и предыдущие дни, недели и месяцы. упоминанию про День М даже в открытых в советских источниках мы встретим много. Подготовка велась титаническая, и вымороть всего этого из нашей истории невозможно. Но коммунистические историки придумали трюк. Они говорят совершенно открыто о подготовке. Но говорят так, как будто День М – это просто день начала мобилизации. Если на нас нападут, мы объявим мобилизацию –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 Не начало мобилизации, а только начало ее финального открытого этапа.